Часть вторая. Risoluto un poco stretto. В переводе с итальянского решительно, чуть-чуть ускоряя. Глава первая. В далёком подростковом возрасте, когда Никита сидел после драки с одноклассниками на крыше ярко-красного, как пятно свежей крови гаража, солнце впервые ему показалось мерзким. Может, потому что именно тогда он начал осознавать, что его семья несколько отличается от других обычных и счастливых. Ребёнка из обычной семьи не тыкают носом в то, что матери у него нет, отец и брат преступники, а старенькие и порядком измученные бабушка с дедушкой не смогли воспитать из него человека. По крайней мере, так говорили Никитиу учителя после очередных драк с одноклассниками-уродами. почему-то виноватым всегда был именно он всё ведь логично его отец бандит который мотает срок брат тоже сидит значит и он такой же как они воспитание идёт из семьи это непреложная истина учителя верили непреложным истинам а Никити не верил никто в тот день когда после очередной драки которая закончилась его безоговорочной победой нокаутом одного соперника и разбитым носом второго Ник в полной мере осознал свою непохожесть на нормальных детей. Мать пострадавшего парнишки, решившего нарваться на Кларского, женщина довольно обеспеченная и работающая в городском управлении образования, долго квохтала на циночках, а после уже в кабинете директора разразилась громовыми воплями по поводу того, что обидчика и драчуна нужно наказать. Она ведь не знала, что за чинчиком был её сын. Мальчик не только избалованный, но и сильный и жёсткий. Парнишка занимался в секции бокса, а одноклассник Никита Кларский, у которого и так была плохая репутация, нехило его раздражал. Мама третьего участника драки, которого Никита после ловкого удара под дых отправил корчиться на пол, тоже этого не знала, правда и не кричала, а тихонько выговаривала сыну за то, что тот встрял в драку. "И что вы теперь будете делать? Да в вашей школе произвол, настоящий произвол", кричала первая женщина. Завуч и классный руководитель стояли рядышком, пытаясь сгладить ситуацию. Инспектор по делам несовершеннолетних сидела и стучала пальцами по столу. Немногословный мальчишка Кларский, если честно, её уже порядком достал. Он уже находился на учёте в детской комнате милиции, драк с его участием хватало. «Детей избивают посреди дня, а вы и вуз не дуйте! Моего ребёнка избили! Второму мальчику тоже досталось!» Женщина кивнула на мать второго пострадавшего. Сам Кларский, в отличие от одноклассников, один из которых приехал в травмпункт, а второй ушёл обратно в класс, стоял в кабинете за спинами завуча и классной, в тени, и хмуро пялился в окно. За ним светило майское солнышко и кричало о том, что всего через недельку начнутся долгожданные летние каникулы. Никите в драке тоже досталось, но никто, кажется, этого не замечал. Куда вы смотрите, когда у вас такое происходит? Я спрашиваю, куда? рявкнула женщина в лицо директору. Я этого просто так не оставлю. Вы знаете, где я работаю. Давайте успокоимся и всё обсудим, торопливо заговорил тот. Вы ведь понимаете, это мальчишки. В таком возрасте драки дело обычное. Ах, обычное! взбелилась женщина. Мой сын в травмпункте. Это по-вашему дело обычное? «Куда учителя смотрели, пока моего сына избивал этот мерзавец?» И она ткнула пальцем с длинным красным ногтем в сторону Никиты. Тот поднял на нее глаза, не по-детски серьезные, но ничего не сказал. «Что молчишь? Стыдно стало? Или просто боишься?» Спросила его женщина, уперев руки в бока. «Других бить не боишься, кто слабее, а как ответ держать, то и сказать нечего». Кларский продолжал молчать. «Трус ты!» вынесла ему вердикт и матотклассника. Никита одарил её мрачным взглядом. Вы посмотрите, как он на меня смотрит. Зверёныш, прослевый зверёныш. Не надо так говорить, остановила её классная руководительница, молодая учительница, недавно закончившая педагогический институт. Мама второго паренка, женщина, видимо, неконфликтная и добродушная, тоже поддержала её, но её никто не услышал. А "Я с ним всюсюк оце не собираюсь, с трусом. Я не трус." Сами собой открылись губы Никиты и выдали эту фразу, выдали довольно таким дерзким тоном уличного хулигана. Он даже не ожидал. Женщину это невероятно разозлило. Кларский нахмурилась завочь. "Рот на замке держи. Так всё. Сейчас мы на него заявление напишем. Мой сын сейчас как раз в травмпункте со старшим братом. Там все побой засвидетельствуют. Ник закатил глаза к потолку, вдруг представив, как он с Андреем тащится в травмпункт, и ему стало смешно. Это разозлило маму его одноклассника ещё пуще. Класная вновь попыталась угомонить мать своего пострадавшего ученика. Она-то подозревала, что Кларского, мальчика неразговорчивого и в общем-то спокойного, явно спровоцировали. Такое уже не раз бывало. Однако у классной руководительницы ничего не вышло. Как и у директора с завучем и инспектором, которым все-таки хотелось решить дело полюбовно, без заявления в милицию. «Как вы детей воспитываете? Почему такие выродки вырастают?» «Мы учим, воспитывать в семье должны», напомнил директор. «Ах, в семье! Все правильно. Нынче школы не способны воспитывать. Да и учат из рук вон плохо. Ну и где тогда его мать?» Рявкнула женщина: "Хочу в глаза посмотреть. Вырастила такого сыночка". У Никиты от злости сузились глаза. "У Кларского нет матери", встряла инспектор по делам несовершеннолетних. Женщина капельку растерялась. Мама второго мальчика жалосливо глянула на Никиту. "Отец тогда где?" "Сидит", негромко проинформировал её директор. Кларский подросток из неблагополучной семьи. Добавила со вздохом инспектор. Отец сидит, старший брат тоже сидит. Его дедушка с бабушкой воспитывают. Они уже совсем старенькие. Ловко вклинилась в разговор классная руководительница, желая хоть как-то защитить ученика. Больные их тревожить не надо. Давайте уж так с Никитой разберёмся и без заявления. Пыл воинственно настроенный матери подостыл. Мать второго участника драки ещё жалосливее посмотрела на Никиту. И даже руки к груди прижала. Сжалостью была пропитана её румяная круглая добродушная лицо, как ромовая баба ромом. Им живётся не слишком хорошо, продолжала классная. Давайте войдём в положение мальчика. Конечно, его поступок отвратителен, но всё же примем во внимание тот факт, из какой он семьи. Никита словно окаменел. Тогда, наверное, и произошло полное его осознание себя и своей семьи как неблагополучной. Он возненавидел это слово так же сильно, как и жалость. Кларски с ненавистью смотрел на тех, кто посмел его жалеть, а в его юной душе клокотала злоба. Жалеют ущербных, а он нормальный, такой же как все. Они все стояли на солнце, а он в тени. Они все были белыми, А он чёрным. Да, давайте, одобрила вторая родительница. Мальчику и так тяжело. Давайте без заявления. К тому же все трое виноваты, раскулаками махать стали. Я своего Ваньку знаю, он у меня в драки не прочь влезть. Дело кончилось тем, что в душном и палённом солнцем кабинете директора Никиту сначала долго по очереди ругали, а после так же долго и нудно наставляли на пути истинный. Потом, уставший от всего этого балагана, директор пригрозил Кларскому вылетом из школы и отпустил во свояси. Тем майским солнечным днём Никита понял, что он далеко не такой, как все. Он долго сидел на крыше ярко-красного гаража, изредка прикрывая глаза от лучей ладонями с разбитыми после драки костяшками, и сам себе твердил, что слезятся глаза именно из-за солнца. Он всем сердцем не желал быть неблагополучным. Никита сделал всё, что мог, чтобы не казаться таким в университете. И да, пусть это была ложь, в первую очередь самому себе, но он был счастлив. Только по-прежнему недолюбливал солнце. Возможно, оно ассоциировалось у него с жалостью. Никита смотрел на Нику и вспомнил, как давным-давно целовал её, и у него в груди что-то болезненно сжалось. Прощай, глупая А знаешь, ты мне нравилась, мысленно сказал он, бросив последний взгляд на невесту, не его, а какого-то гипотетического недоумка. Поднялся с лавочки под заинтересованными взглядами молодых мамочек и неспешным прогулочным шагом пошёл прочь со двора, повернувшись к окнам Ники Карловой спиной. В лицо ему дул ругающийся ветер. Аника, притворяясь, что усиленно дышит воздухом, просто смотрела в небо, и её взор опустился на грешную землю только тогда, когда Никита покидал двор. Ника лениво скользнула по нему взглядом и, наконец, решилась вернуться в зал, где Саша с кем-то отрывисто говорил по мобильнику. «Может, это Никита?» — робко предположил внутренний голос Карловой, но она себя обругала. «Нет, естественно, это не он. Её расшалившаяся фантазия делает подставу за подставой. То ей чудится, что Никита приходит к ней ночью, то мерещится, будто он стоит в её дворие. Пустые иллюзии. Ника хотела пойти в свою комнату, чтобы переодеться, однако вопреки здравому смыслу, вдруг развернулась и в ноф оказалась на балконе, где принялась отчаянно искать глазами светловолосого парня в белой рубашке и в тёмных джинсах. А, вот он. Стоит под деревом. Ника перегнулась через перила, стремясь получше разглядеть молодого человека, словно почувствовав взгляд невесты Тот, кто подпирал плечами толстый ствол тополя, отлип от него, шагнул по направлению к центру двора и поднял голову. Карлова вздохнула. Нет. Это был не Ниник. Совсем не Ниник. Какой же это Ниник? И как она только приняла этого незнакомца с печальным худым скуластым лицом, черты которого словно были вырезаны из светлого камня, за господина Укропа. Совсем ведь не похожи. Идиотское воображение. Хватит цепляться за прошлое, дура, сама себе сказала обессиленная Ника и вернулась в зал. Ника не поняла, что просто-напросто перепутала Никиту с другим парнем в белой рубашке. Этот человек усмехнулся, когда на балконе во второй раз появилась будущая жена того, кого он ненавидел. Его светлые глаза с сумасшедшей злой повалокой, которую так легко было спутать с артистичностью оригинального человека, На мгновение закрылись, и человек представил вкус блюда под названием Месть засаждённая. Такое же, как бифштекс с кровью. А кровь на белом платье будет выглядеть весьма и весьма своеобразно. Красное и белое смотрится красиво и по отдельности, а уж когда они вместе, в его кармане запилекал мобильник, оповещая о том, что пришло текстовое сообщение. И обладатель этих злых мыслей медленно достал из кармана телефон. "Зайка, ты не обидишься, что у нас сегодня не получится встретиться?" спрашивала та, которая считала его своим парнем. Милая девочка, глупая и такая влюблённая. "Не обижусь", тихо произнёс молодой мужчина. Он и правда не обидится. Ему всё равно. А Никита уже ехал на неприметном арендованном Форде. по своим делам. Блюдо месть засаденная ждала и его. Хотя, наверное, было не таким острым, как у того, кто прятался под старым тополем. Благодаря странным стечениям обстоятельств, во дворе дома, где жила Ника Карлова, пересеклись две параллельные прямые два человека, одержимые желанием отомстить.